Глава шестьдесят первая Колумбус, агая Кайл вышел с Ревен из больницы и направился к своему Лексусу. Проходя мимо инспектора, он тихо сказал «Езжайте за нами». Он открыл для Ревен пассажирскую дверцу и, сев за руль, закрыл все замки. На случай, если ей захочется выскочить по дороге. — Ты так добр ко мне, Марти! — она положила голову ему на плечо. — Ревен! Убери голову, пожалуйста. — Гатвы! Она смотрела в окно, а когда они переезжали реку Огайо, сжала ему руку. Он нажал на тормоза. — Что теперь? — Там эта башня, с которой бросилась мама и чуть не убила меня. Он увидел, что она смотрит на башню неоготического здания. Еще когда они первый раз проезжали мимо по пути к университету, он обратил внимание на ее тревожность. Теперь пришло время испытать ее. Это старая лечебница. Ее давно закрыли. Там все забито досками. Почему? Не могут уладить юридические разногласия насчет земли. Университет хочет снести это здание и построить исследовательский центр. Но одна корпорация хочет устроить гостиничный комплекс с полем для гольфа неподалеку. Нет, это нельзя сносить. Там мама... Кайл повернул на перекрестке. «Это невозможно. Там никого нет, все двери заколочены. Нельзя так делать, пока мертвые еще там. Ты говоришь о привидениях? Я говорю о ее теле на кладбище, на дне врага. На большинстве могил вместо имен стоят номера. Нельзя, чтобы они стали номерами на поле для гольфа. Вот оно что. Да, все просто, доктор Кайл. Она там похоронена». Может, это хорошее место для образного погружения? Что если вернуть ее туда, где она пережила травму, вызвавшую акрофобию? У нас есть время. Давай остановимся и посмотрим. — Не могу. Это башня и скала. Наверх мы не пойдем. Ты сказала, твоя мама похоронена на кладбище внизу. Теперь, когда мы знаем, почему ты боишься высоты... Мы пройдем понизу и посмотрим кладбище. — Обещаете? — Даю слово. Он повернул на узкую дорогу, и вскоре асфальт сменился гравием, перешедшим в грязь. — Кладбище за лечебницей, — сказала она. Он остановил машину. Она пошла за ним, неуверенно переставляя ноги, глядя в землю. Каждое надгробие было отмечено номером. Вдруг она указала куда-то. — Там! Среди пронумерованных плит он увидел одну с именем — Эн Слейд, 1951-1992, возлюбленная жена и мать. Взгляд Ревен затуманился. — Сука ты! Она взяла горсть грязи и бросила на надгробие, но потом опомнилась. — Нет, нехорошо так. Она меня любила, даже если пыталась забрать с собой в ад. Она по-прежнему старалась не смотреть на башню. Попробовать быстрое образное погружение? Рискованно. Если она запаникует, в суде от нее можно ожидать чего угодно. Но это может помочь ей избежать экстрадиции. Ей не обязательно биться в припадке. Как сказала судья Родригес, здесь главное самосознание, адекватность и способность помочь своему адвокату разобраться с этими вопросами что им терять? Подними взгляд на башню, это важно. Хотите, чтобы я со всем умом поехала? А может, мы просто немного поднимемся по тропе ко входу? Это вдоль края скалы, я не смогу. Тропа? Хотите, чтобы я сиганула вниз? Конечно, нет. Почему ты такое подумала? Потому что в том месте мама пыталась забрать меня с собой. Она украдкой подняла взгляд». «Иногда я думаю это потому, что я рассказала ей про отца, он сделал что-то плохое, или мне просто приснилось». Она взяла его за руку и потянула обратно к машине. «Уйдем отсюда!» По дороге в Колумбус он размышлял о риске, сопряженном с ее излечением от акрофобии. С этим нельзя спешить, но слишком много жизней стояли на кону. Судья Родригес не даст ему больше времени, чтобы ловить призрака. Подъехав к суду, он припарковался и повел Ревен в здание. На подходе к эскалатору она попятилась. — В чем дело? Она посмотрела на пол. — Я никогда не захожу на эти штуки. — Конечно, извини, мы поднимемся на лифте. Он повел ее к лифтам. Раскрылись дверцы. В лифте она прильнула к его руке и уставилась в стенку напротив. Дверцы закрылись, и она расслабилась. Он нажал кнопку третьего этажа и порадовался, что у Ревен нет клаустрофобии. Когда дверцы раскрылись, она вздохнула и вышла за ним в коридор полный людей. Кто-то шел с портфелем, другие — со стопками бумаг. Он направился к нужному залу и почувствовал чью-то руку на плече. Это был Коулман. — Кайл, я ее возьму, а тебе придется ждать здесь, пока тебя не вызовут для дачи показаний. Ревен зашла ему за спину. «Я хочу остаться с Марти. Я скоро подойду, иди. Ты будешь в порядке». Он смотрел, как Колман ведет ее в зал суда. Потом сел на скамейку и стал ждать. Мимо прошли агент ФБР Дуган и его греческая напарница, агент Элиада, болтая о чем-то. Дуган вошел в зал суда, а она осталась ждать. «Значит, ей тоже предстоит давать показания». Наконец двери зала раскрылись, и судебный исполнитель позвал его. «Доктор Мартин Кайл». Он вошел и нетвердой походкой направился по проходу. Ревен, сидевшая вместе с Коулманом за столом защиты, послала ему воздушный поцелуй. «Доктор Кайл», — сказал судья Родригес, — «займите свое место». Он медленно прошел к свидетельской кафедре, положил ладонь на Библию и принес клятву говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Бог ему в помощь. Кто, как не Бог, подумал, он знает всю правду? И куда он ее спрятал? Подошла Тейлор, держа желтый блокнот. Кайл обратил внимание на ее мускулистые руки. Она попробует положить его на лопатки. Ему следовало подкачаться. «Доктор Кайл на прошлом заседании суд велел вам применить лечебную процедуру, известную как быстрая имплазивная терапия. Будьте добры, сообщите суду, сумели ли вы привести подзащитную в пригодное состояние, используя этот метод». «Сразу» — схватило за горло. «Не вполне. Будьте добры, объяснить суду, почему». «Как я уже говорил». Метод образного погружения – это очень мощное средство, вызывающее сильную тревожность. Я также говорил, что невозможно предсказать, как будет реагировать пациент с пограничным истерическим расстройством. Я выявил у нее две фобии, мешающие мне преодолеть постгипнотическое внушение, блокирующее воспоминания. Это пирофобия и акрофобия. Он взглянул на судью и пояснил – Страх огня и страх высоты. Родригес осклабилась. Я знакома с этими терминами. Простите, Ваша честь. Тейлор крутил блокнот на столе. Как это влияет на способность суда установить ее подлинную личность? Подлинную личность? Травмы, заставившие ее разум скрыться за пеленой деперсонализацией, еще не выявлены. Я пока не сумел установить ее подлинную личность. Чем сильнее она пыталась прихватить его, тем проще оказывалось высвободиться из ее хватки. Кайл сказал себе быть осмотрительней. — Хорошо известно, — продолжил он, — что одним из признаков пограничного расстройства личности является членовредительство и суицидальные угрозы. Насколько серьезны такие угрозы? В целом по стране 8 процентов госпитализированных с ПРЛ покушаются на самоубийство. Пять процентов успешно. — Значит, — сказала Тейлор, — 95 случаев из ста неуспешны? Коулман подскочил. — Возражаю. — Принято, — сказала Родригес. — Но расслабьтесь, мистер Коулман. Это не открытый процесс. Здесь нет присяжных заседателей, которых надо в чем-то убеждать. Колман сел на место. — Когда полиция хотела забрать ее из мотеля, — сказал Кайл, — она пыталась перерезать себе горло. Тейлор быстро пошла на попятный. — Больше вопросов к доктору Кайлу не имею пока что. Он расслабился. На лопатке она его не положила. Родригес кивнула Коулману. — Можете перейти к перекрестному допросу. Подошел Коулман. — Доктор Кайл, знаком ли вам так называемый «стокгольмский синдром»? — Возражаю, — выпалила Тейлор. — На каком основании? — спросила Родригес. — Тот факт, что подозреваемая была заложницей, никак не связан ни с ограблением банка в Афинах, ни с ее участием в террористическом заговоре. Родригес повернулась к Колману. Ваш аргумент? — Мы считаем, эти факты связаны. Когда кого-то подвергают унижениям, пыткам и угрожают смертью, у человека формируется сильная связь с похитителями и возражаю. — На каком основании, мисс Тейлор? — Ваша честь, по этому вопросу не имеется экспертных сведений. — Принято. Мистер Колман, пусть скажет слово «свидетель». Колман снова повернулся к Кайлу. Будьте добры, расскажите суду, как стокгольмский синдром может проявиться у пограничного пациента в период расщепления личности. Он сосредоточился исключительно на Коулмане, избегая пристального взгляда Ревен. Как нам известно из подобных случаев, к примеру, из случая похищения Патти Херст, пытки, голод, изнасилование или страх изнасилования и убийства – могут подавить даже самого устойчивого индивида. Постоянное внушение социальных и политических убеждений похитителей, как в данном случае пропаганда марксистско-ленинских взглядов 17Н и насильственное обращение в ислам марксистской группой Маджахидин Халк, могли посеять у нее сомнения в том, во что она верила всю свою жизнь, даже в том, кто она такая». Когда все это сопровождается периодическими заверениями, что только эти группы не безразличны к ее судьбе, она принимает их точку зрения. Похитители убеждают ее, что спасут, и позволят стать одной из них, и ее охватывает чувство эйфории. Такие заложники часто влюбляются в своих похитителей. В ходе ваших терапевтических сеансов, — обратился к нему Коуман, — возникало ли что-то, указывающее на склонность пациентки с пограничным и истерическим расстройствами личности, какой является Рейвен, к стокгольмскому синдрому? Истерическое расстройство личности не только обостряет половую активность, но также усиливает внушаемость. Какой реакции мисс Слейт можно ожидать на допросе с пристрастием со стороны греческой полиции? Исследования показывают, что женщины в таких террористических группах, как МЕК, мотивируются на большую самоотверженность, чем мужчины. Я полагаю, что Рейвен посчитала бы себя мученицей за правое дело, в которое ее заставили поверить. Если ее опустят под воду, она сознательно захлебнется прежде, чем ее вытащат. Какой бы пытки ее не подвергли, это будет лишь подкреплять ее склонность к членовредительству. Для пограничных пациентов боль часто служит доказательством их реальности и усиливает их убежденность в том, что террористы — их друзья, а те, кто с ними борется, их враги. По мере того, как он это говорил, он отмечал, как улыбка одобрения на лице Ревен меняется выражением гнева. Наконец она вскочила и воскликнула. «Ты манипулировал мной, Марти! Ты мой врач! Ты не должен раскрывать, что я рассказала тебе!» «Больше вопросов к свидетелю не имею», — сказал Коуман. Родригес злобно глянула на Рейвен. «В таком случае, учитывая, что ограбление банка считается преступлением в обеих странах, я удалюсь для вынесения решения о том, следует ли экстрадировать Рейвен Слейд в Грецию для проведения допроса. Суд возобновит работу утром в понедельник. Судья ударила молотком с такой силой, что треснула ручка.